Глава третья. «Было». «Я сказал, что ты электрик», — признался я. «Электрик?» — отец засмеялся не сразу. Некоторое время обдумывал мои слова, потом улыбнулся. «Почему?» «Ну, раз они называют себя светлыми, свет, электричество как-то созвучно, подсознательно настраивает на доверие». «Разумно», — кивнул отец. «Наивно, но может и работать. Все-таки они тоже люди, пускай и иные». «Так ты мне веришь, папа?» — прямо спросил я. «Да». Мы гуляли в парке. Вообще-то я не люблю гулять просто так, бесцельно. Уж лучше с друзьями. Но разговор был слишком серьезным. «Почему?» — не унимался я. «Если рассуждать разумно, то я фантазирую, будто маленький. Ко мне на улице подошел человек и заявил, что он волшебник, что я тоже будущий волшебник, и сейчас мы вместе войдем в сумрак». «Извини, но прежде чем ответить, я тоже кое-что спрошу». Твоя первая мысль? Маньяк-извращенец, конечно. Мальчик, я отведу тебя в сумрак. Тьфу. Почему же ты продолжил разговор? Место было вполне безопасное. Возле метро. Очень много людей. Какие-то пацаны тусовались, пиво пили, их человек 20 было. И им хотелось подраться. Надо быть самоубийцей, чтобы в таком месте пристать к ребенку. Я стоял так, что он не мог меня схватить. И в любой момент мог позвать на помощь. Разумно. Отец, прищурившись, посмотрел на ограду парка, за которой плавно катилась черная Волга. Водителю папы замечательный. Машина шла с нашей скоростью, как приклеенная. «Хорошо, Виктор, я доволен тобой». «Спасибо, папа. Я верю твоим словам, потому что мы знаем о существовании иных». Внутри у меня что-то вздрогнуло. правду. Все это действительно взаправду». И у нас, и у американцев, и у других крупных служб есть свои люди, ну, или иные, в так называемых дозорах. Иногда случается так, что иные вербуют наших сотрудников. И, как правило, те подают докладную о случившемся. Так что мы знаем, давно уже знаем о существовании параллельной ветви человечества. Магов, оборотней, вампиров. Но я никогда не думал, что мой собственный сын...» Отец замолчал. «Папа, я все сделаю как надо». «Да ничего не надо», — отмахнулся он. «Будешь ходить в ихний Хогвартс, учиться магии и чародейству. Когда папа начинает коверкать слова и говорить «ихний», или «ложить», или приехамши или «нарочно, неправильно ставит ударение», это значит, что он всерьез разволновался. «Я это знаю, и он знает, что я знаю. Время экономится» и не надо ничего лишнего говорить. «Но если надо что-то узнать...» «Виктор, информация не бывает лишней. Но основная задача наших людей в дозорах...» «Предположим...» Я подумал и сказал. «Что-то очень странное. Не навредить иным, не разведать их тайны. Дозоры — это вроде как их спецслужба, которая охраняет людей от иных». «Очень разумно», — произнес папа. И я понял по голосу, что он мной гордится. «Если наши миры соприкоснутся, то это будет вредно для всех», — продолжил я. «И для иных, и для нас, наверное. Я думаю, что наши, заняты тем же самым, что и дозоры, препятствуют разглашению информации». «Разумно», — согласился папа. «Да, Виктор, именно так. Это наш маленький человеческий дозор. Есть дозоры со стороны иных, хотя, если честно, я назвал бы их двумя отделениями одного дозора, а есть и наш дозор». «Мелкий», — невесело пошутил я. «Отставить, Нюни», — велел папа. «Молодость — тот недостаток, который проходит. А то, что ты выглядишь несколько инфантильно...» Он никогда не старался смягчить выражение. «Так это огромный плюс для людей нашей с тобой профессии. Внушает доверие и заставляет недооценивать. Ты и дальше веди себя как ребенок». «Смешно», — я развел руками. «Вроде как я их обманул, проник в их тайны». «А получается, буду делать то же самое, что и они?» «О, нет!» — отец покачал головой. «Нет, Витя, ты будешь делать то, чего они сделать не могут. По своей природе». Он присел на скамейку, достал портсигар, в котором лежали две сигареты. Задумчиво посмотрел на них, будто выбирая, хотя сигареты были совершенно одинаковы. Достал одну и закурил, закашлялся. «Пап, я ведь смогу тебя вылечить!» — сказал я. «Не откажусь!» Отец жадно затянулся. «Но ты не спеши. У тебя есть три-четыре года на обучение». Он протянул руку и взъерошил мне волосы. «Мелкий дозор». Я не обиделся.